Глава 5. Пребывание в городе затягивалось. Пришлось продлить номер в небольшой гостинице и серьезно подумать о прекращении балагана, в котором Варю заставили участвовать. Дело их рассматривал не мировой судья, как думала Варя, а федеральный районный, так как сумма иска превышала 50 тысяч. Вячеслав, ознакомившись с проблемой со слов Вари, оценил её как попытку грубого наезда и шантажа, потому что никаких законных и даже мало законных прав у Сергея на Варину квартиру не было. Как же тогда дело приняли к рассмотрению? растерялась Варя. Ну ты наивная, снисходительно заявил Славка. Есть иск, сумма высокая, аж миллион. Значит, есть работа. А в процессе как раз и выяснится вся суть вопроса, и кто-то заплатит конторе денежку. Не мы. — успокоил он совсем обалдевшую Варю. — Плохо только, что я совсем не знаю, что у твоего бывшего за козыри в руках. Ну, да это неважно. Что бы там ни было, скорее всего, это липа. Не боись, Решетникова, я справлюсь, ты не зря заплатила мне. И Славка горделиво выпятил грудь, мол, вот я какой молодец. Варя даже рассмеялась и немного успокоилась. Славка оказался почти во всем прав, и первое заседание оказалось и последним. Из аргументов у бывшего мужа было только желание получить с Варей немалый куш, а из документов, кроме потертых чеков неизвестного происхождения, ничего. Свидетели-соседи, на которых рассчитывал Сергей, Варя их даже помнила, семейная пара с первого этажа. Как только узнали, что задача ложных показаний может повлечь уголовную ответственность, на ходу переоболез и на голубом глазу заявили, что ничего не знают, никаких ремонтов не видели, и вообще они люди тихие и незаметные. А Варя была очень хорошей соседкой. Сергея аж зубами заскрепел. Видно не маленькую всё же сумму ему спела отвалить. Во время перерыва Сергей хотел подойти к Варе, но Славка недвусмысленно загородил ему дорогу и покачав головой, скуп опроцедил: "Не стоит". Марина, уцепившаяся за руку мужа, потянула его в сторону, окатив Варю угрожающим пренебрежительным взглядом. Сергей же даже издалека продолжал сверлить Варю недобрым взглядом, как будто она на самом деле была должна ему миллион и не отдавала. Видимо, он тупо надеялся, что Варя, как всегда, чтобы избежать публичного скандала, уступит его требованиям и отдаст, если не всю запрашиваемую сумму, то большую часть. Только Варя была уже далеко не та, да и сумма зашкаливала в своей наглости. «Прошу всех в зал», — объявила помощник судьи. «Истец, ответчик, займите свои места, суд идет». Варя осталась в зале, потому что изначально было говорено, что ее интересы представляет Вячеслав. Это он собрал все справки по прежней собственности, по налогам и даже по коммунальным платежам, отзывы соседей, участкового и предоставил все суду. Учитывая изученные документы, свидетельства граждан и отсутствие юридических прав у эстца, суд принимает решение иск отклонить. Стук молотка возвестил о закрытии заседания. «Все?» – не поверила себе Варя. Она с неуверенной улыбкой взглянула на Славу, но тот только покачал головой, мол, рано ещё радоваться. Варя, ты будь осторожней, наставлял он одноклассницу уже выйдя из здания суда. Тёмный тип твой бывший, сейчас ему ничего не выгорело, но что он придумает дальше, кто знает. Поэтому Решетникова советую тебе поставить камеры на площадке перед квартирой, а ещё лучше поставить её на охрану. Таких, как Сергея, я повидал немало, поверь, он не успокоится. Варе пришлось ещё задержаться в городе. Во-первых, она последовала совету Славки и поставила квартиру на охрану. Во-вторых, она согласилась на встречу с Сергеем в пятницу. Очень хотелось выяснить, что за блажь ударила ему в голову. А в субботу она уже рассчитывала вернуться в Александровку. Город изрядно утомил её. Она ждала бывшего мужа в кафе возле гостиницы, где жила эти дни. Торопиться ей было некуда, она спокойно потягивала кофе и лениво осматривала зал. Сергей задерживался. На улице темнело. Но Варя не беспокоилась. Город, пробки, бывает. Она заметила Сергея только когда он опустился на стул напротив нее. «Здравствуй, Варя, еще раз», – почти спокойно произнес он. Но ходящие по скуле жил в океи ясно выдали его состояние. «Довольно? Победила? А это еще не конец, дорогая», – криво усмехнулся он. «Я не привык получать отказ, ты же знаешь». Значит, придётся использовать другие методы, и это обойдётся тебе гораздо дороже, глупышка. Про закон не забыл? внешне спокойно ответила Варя, но внутренне вся напряглась. Угроза в тоне Сергея слышалась немало. В этот момент Сергей кивнул кому-то заваренной спиной, и она почувствовала лёгкий укол в руку, а уже через пару секунд её тело ослабло и склонилось к столу. Краям затуманенного сознания Варя успела заметить Марину и понять, что эти двое выводят её из зала. Но не сказать ни что ли бы сделать, Варя не могла. "Пить", пересохшими губами протянула Варя, но ей никто не ответил. С трудом разлепив тяжёлые веки, Варя медленно огляделась, пока было непонятно, где она находится и как сюда попала. Она увидела старую, неухоженную комнату, какие бывают у одиноких старушек, которые сами делать уже ничего не могут. Она не мать уборку, нет денег. Сознание возвращалось медленно, но всё же через несколько минут Варя вспомнила встречу в кафе и укол в руку. Вот под лицы, прошептала она пересохшими губами. Это же преступление, ни что не бояться. Дальнейший осмотр показал, что её привезли в какое-то тайное убежище, где её вряд ли будут искать. В комнате стоял только старый диван, на котором лежала Варя, и другой мебели не было. Зато старое окно с деревянной рамой было забрано изнутри решёткой. Даже дотянуться до шпингалета и открыть его было невозможно. С трудом Варя добрала до двери. Ноги слабо подрагивали и подсекались, но желание выбраться было сильнее немощи. На удивление, дверь оказалась открытой. Варя вышла в коридор с несколькими дверями. Похоже, это была старая коммунальная квартира. Варя находилась в последней комнате. Медленно, пока ещё бездумно, на одних инстинктах Варя побрела к выходу, прочь из этого места. Но сделав пару шагов, застыла на месте. Из комнаты рядом с выходом доносились голоса, и Варя прислушалась. Животный страх за жизнь заставлял её быть осторожной. «Ты дура, Марина! Сколько будем ждать, когда она очнется? И так уже почти утро привыкла там со своими идиотами!» «Ничего, подождем, зато сговорчивее будет», — примирительно ответила женщина. «Буду я тут еще дозу рассчитывать для твоей бывшей. У нас в интернате всем одинаково вкалывают». «В интернате?» — удивилась про себя Варя. «Где же она работает?» «А-а-а-а!» — дошло до нее. «Наверное, это психоневрологический интернат. Страшное дело». «Документы приготовил? Подписи подлинные?» «Да, все в порядке. Нотариус надежный. Сейчас главное ее подпись получить, но ты переборщила с препаратом». «Отчухается скоро», — отмахнулась женщина. «Я тут покрутилась в том районе, где у нее квартира. Очень неплохо, скажу тебе. Район престижный, метро рядом и квартира на сегодняшний момент дорогая. Лямов на 8-10 потянет». «Ух ты!» Не думал, что Васька сможет так устроиться. Считал, что после развода забьётся где-нибудь в дырку и будет слёзы лить. А она, видишь ты, кстати, что с ней делать будем? Что, что, равнодушно ответила женщина. Потеряшку изобразим, приютим, обогреем, устроим у нас в Успенке. Не переживай, никто не найдёт. У нас таких потеряшек в интернете уже несколько. Здоровые, а памяти нет. Их никто не ищет или ищет, да не там. Мы, конечно, в полицию сведения о поступивших передаём, да только ни разу ещё реакции не было. А разве полиция не должна искать их родственников? С ума сошёл. Столько сил и времени впустую тратить. Ни имени, ни фамилий. Они ищут только по заявлению. Но Варяка же в себе начнёт возмущаться забеспокоился Сергей. Как начнёт, так и успокоится. Не таких останавливал галоперидол, равнодушно ответила женщина. Ну, знаешь, дорогой, с квартирами пока придётся завязать. Третий подряд это перебор. Мальдивы и Бали это здорово, но свобода дороже. На следы мы не заметим. Осторожнее надо. «Не беспокойся, я осторожен. Никто не знал о нашей встрече. Никто нас не видел. Но смотри». Сил больше не осталось. Дрожащие колени подогнулись, и Варя мешком свалилась на пол. На шум выскочили оба собеседника. «Очнулась! Все слышала?» – спросил Сергей. «Впрочем, уже неважно. Марин, приведи ее в порядок. Надо видео снять про добровольность делки», – ощерился в оскале Сергей. Женщина помогла Варе встать на ноги и отвела в одну из комнат, обычную, современно обставленную комнату. Может, они тут живут? мелькнуло у Вари постороннее мысль. Марина усадила её на стул, поправила волосы и блузку, критически оглядела запылённые джинсы, но делать с ними ничего не стала. Вы же понимаете, что совершаете преступление, хрипло заговорила Варя. Попить ей так и не дали. Пока не поздно остановитесь, я никому ничего не скажу. «Ты и так никому ничего не скажешь», — отмахнулась женщина. «Но в одном права. Ты опасный для нас клиент. Зря Сергей с тобой связался. Просто задело его, что после развода ты стала жить лучше. Он абьюзер, ты знала? А они не прощают своих жертв. Вот он и захотел уязвить тебя. Зря. Опасно. Но ничего, на это есть я. Что-нибудь придумаем», — отрывисто говорила женщина. «Меня будут искать!» – попыталась образумить женщину Варя, и в голове сразу же мелькнул почему-то образ Алексея. «Пусть ищут!» – отмахнулась женщина. «Знаешь, сколько у нас по статистике бесследно пропадает людей ежегодно? Примерно 180 тысяч теряется, примерно 160 тысяч находятся, но 20 пропадают бесследно!» – выделила женщина голосом последнюю цифру. Варя ужаснулась. «Она об этом никогда не думала, просто потому что никогда с этим не сталкивалась». Но полиция, не смеши меня, наивная. Они ищут после подачи заявления, и то не всегда тщательно. Так что всё, ваше время истекло, процитировала она известную фразу. Варя замолчала. Она ясно поняла, что цацка-ца здесь с ней никто не будет, и взывать к совести и разуму этих людей бессмысленно. Надо выбираться самой. Надо. Пап, а где наша Варя? Ромко подтянулся на турнике и кинул взгляд за соседний забор. Между собой все трое медведивых давно называли Варвару наша Варя. Рыбой делились, она им варенье отдаривала, инструментами тоже делились, помощь друг другу оказывали. Вон Пашки рану вылечила, так разве она чужая? Именно наша Варя. Они привыкли к варяной многословности, но сразу раскусили добрый характер, скрывающийся за маской холодной отчуждённости. Алексей, в отличие от мальчишек, понимал причину холодности, особенно после знакомства с её бывшим мужем. Он жалел девушку, ее и язык-то не поворачивался женщиной назвать, маленькая, худенькая, но с сочувствием и утешением не лез. Во-первых, его не звали, а во-вторых, не каждый любит сочувствие. Но сейчас вопрос младшего сына заставил его встревожиться. Он и сам уже начинал беспокоиться долгим отсутствием соседки. Эх, был бы у него ее номер телефона. «Надо обменяться номерами, когда приедет», — невпопад ответил он сыну. «Точно». Она говорила, что уедет на 2-3 дня, на какой-то суты, просила за огородом присмотреть, чтобы коровы не зашли. Мне не трудно, но она обещала мне взамен в фотошоп растолковать. Она монстр, баб. Знаешь, какие у неё крутые арты есть, улёт. Я жду её, всё, нет и нет. Паник парень. Приедет, успокоил отец. Говоришь, обещала только на 2-3 дня? Ромка угукнул и прыгнув с турникар ванул на реку. Долго заморачиваться проблемами он не мог. А вот Павел, который, подойдя ближе, слышал конец разговора, сказал, «Может, позвонить куда? Кто-нибудь знает, где она может быть? У нее есть квартира в городе, женщины, говорили. Да и в суде можно узнать хотя бы о решении дела. В документах персональные данные должны быть. Правда, не по запросу, но мы узнаем». В ходе разговора Алексей почему-то не на шутку встревожился. До него дошло, что Варя, которая старалась вообще не выезжать из села, отсутствует на самом деле долга. И это было странно. Забив в поисковике всего несколько слов решетникова решения суда, Алексей получил ссылку на сайт районного суда и там прочел об окончании дела и его решении в пользу Вари. Где же тогда она есть, если дело уже закрыто? В деле была указана фамилия адвоката. От этого Алексей и решил плясать. Ему как будто в вожжа под хвост попало. Начав поиск, он уже не мог остановиться. Ему надо было хоть что-то узнать о Варе, иначе он не успокоится. Найдя номер адвоката, Алексей приготовился к долгому ожиданию, но ответил мягкий спокойный баритон. Внимательно слушаю. Вячеслав Всеволодович? Да, чем могу? Меня зовут Алексей Медведев. Я сосед Варвары Решетниковой. Она до сих пор не вернулась в Александровку. Вы случайно не знаете, где она может быть? А на каком основании вы интересуетесь госпожой Решетниковой? Похолодел голос адвоката. На простом соседском прикинулся Алексей. У неё огород, не политые грядки зарастают. Так поливать, полоть или пусть её ждут? Добавил нетерпения в голосе Алексей. Ну и если грядки, насмешливо протянул адвокат и ответил. Варвара собиралась домой сегодня, но если её до сих пор нет, имеет смысл спросить её бывшего мужа. Честно говоря, мне этот тип совсем не понравился. И если вы, уважаемый сосед по огороду, имеете желание и дальше помогать Варваре, то имейте этого мерзавца в виду. Он может осложнить Варе жизнь. Всего доброго. Адвокат повесил трубку, а Алексей встревожился ещё больше. Бывший муж, что он может сделать, если суд отклонил иск? Да хоть что, понял вдруг Алексей. Просто из злости или из мести. Сергею ему не понравился в ту единственную их встречу. подлец и мерзавец, решил тогда Алексей и выкинул этого типа из головы. Но сейчас, кстати, имя истца ведь тоже имеется в деле, а у Алексея на этот случай имелись полезные знакомые. На автостанции для богатых с кем только не познакомишься. Марат, набрал он нужный номер. Будь другом, нужен телефон и адрес двух человек, сделаешь? Криминал поинтересовался Марат. Никакого криминала, просто девушку ищу. Ты девушку рассмеялся на том конце мужчины. Через часок позвонил Ады и Марат отключился. Алексей решил пока полистать сеть. Он узнал только фамилию и СС, но что-то можно узнать ещё. Порыскав по сети, он установил, что сам Сергей бывает там редко, но вот его жена имеет привычку постить фото и видео их путешествий. И география их поездок очень примечательна. Дорогие океанские курорты, побережья Франции, Италии, Испании, Однако на это нужны немалые деньги, а на миллионера Сергей похож не был. Значит, это понты, но понты всё же дорогие. Позвонил Марат и сообщил ему адреса вареной городской квартиры и прописки Сергея. Его адрес показался Алексею знакомым, и он вспомнил, что это окраина города, бывший военный городок. Долгое время он стоял полупустым, но сейчас нашёлся инвестор, который выкупил всю территорию с условием расселения оставшихся жильцов в новые квартиры. А что если Варвара у него? самого себя спросил Алексей. Надо ехать, отец, раздался серьёзный голос Павла рядом. Наша Варя вроде бы и взрослая, Но наивная страшна. Верит всему сказанному, ничему ее жизнь не научила. Тебя многому научила, — подколол его отец. Меня? Да, — не обиделся Пашка. Одни только Настя с Вероникой, чего стоят. Они посмотрели друг на друга и невольно рассмеялись. И Алексей вдруг отчетливо понял, что сын на самом деле уже взрослый и все прекрасно понимает. И на него можно рассчитывать. Ты прав, Паш. Поеду-ка я в город. Неспокойно мне. Смотри, отец, не ошибись с мачехой в четвертый раз. пошутил Павел. Я с вами посоветуюсь, на полном серьёзе ответил Алексей. Может, ребят с собой взять? подумал он о прежней своей команде. Мало кто знал, что после армии он работал в частном сыскном агентстве. Они тогда ещё жили с Катей и были счастливы. Пап, я с тобой, перебил его воспоминание Пашка. Варя нормальная тётка, мне нравится над помочь. отставить. Во-первых, не тётка, а женщина. Мне стыдно за тебя. А во-вторых, ты остаёшься дома за старшего. будь на телефоне, но меня лишний раз не дёргай. Мало ли какие там обстоятельства будут. Но если что-то серьёзное, звони немедленно, понял? Да, неохотя согласился Пашка. Ранним утром Алексей выехал в путь. Уазик был в отличном состоянии, ведь за ним следил сам Алексей. Не каждый забугорный внедорожник мог похвастаться такими наворотами. Так что скорость машины набрала приличную, особенно после Вороново, когда начался асфальт. Зная теперь, благодаря Марату номер телефона Вари, Алексей названивал ей с вечера и всё утро, но телефон молчал, был выключен. От этого тревога нарастала ещё больше, и Алексей ускорял и ускорял движение. 120 км до города он пролетел за час. По дороге он созвонился с парнем-квартиросъёмщиком и выяснил, что Варя у них больше не появлялась. Узнав, в чём дело, Максим сам вызвался участвовать в поисках Вари и договорился встретиться с Алексеем на автовокзале. Туда же должны были подъехать ребята с прежней работы. Но план есть. Егор старшей группы вопросительно взглянул на Алексея. «Веди, командир». «Да какой я теперь тебе командир?» — отмахнулся Алексей. «Но план есть. Надо попасть в старый военный городок. Там прописан бывший муж Вари. Если он ни при чем, извинимся и разойдемся. Но если при чем...» «Понятно», — хмыкнул Егор. Группа расселась по машинам и рванула на окраину. Эти полчаса по городу показались Алексею вечностью. Но наконец впереди показались ворота городка, распахнутые, Насть. Теперь никто не стоял на КПП и не проверял документы. Машина влетела внутрь и чуть не столкнулась с большим чёрным внедорожником, выезжавшим из городка. Внезапная догадка заставила Алексея повернуть свой УАЗик и перекрыть дорогу внедорожнику. Из него выскочил высокий мужчина и с матами двинулся к ним. Сергей. Мгновенно узнал его Алексей и тоже вышел из машины. Ребята пока затаились. Ты что, чмо, оборзел? орал Сергей. Убирай свой говновоз. Машину открой, командёрским тоном приказал Алексей. Чего? Ил да, я тебе сейчас открою. Машину открой или буду стрелять, предупредил Алексей, доставая травмат, как две капли воды похожий на настоящий пистолет. Понял, спокойно, мужик, я открываю, поднял Сергей руки и двинулся к своей машине. Видно было, что он не узнал Алексея. Смотри, мужик, у меня ничего нет. Ты обознался. Бывает, я не в претензии. Со мной жена и больная родственница. Всё. Но Алексея уже увидел на заднем сиденье Вариу, и вид её не говорил ни о чём хорошем. "Поскуда", прошептал Алексей и дал знак своим ребятам. "Вежи его, Егор, он опасен. Бабу его тоже, она врач в психдиспансере, мало ли чего". Недаром Алексей изучал вчера вечером сети супругов, многое удалось узнать. Парни высыпали из машины, схватили сопротивляющегося Сергея. А тот всё ещё не мог понять, что пришли именно за ним и ни с кем не перепутали. Всё пытался вырваться, оправдаться и обещал большие бабки. Алексей же в этот момент доставал из машины Варю. Она была в сознании, но абсолютно безвольна, висела тряпочка на его плече и не понимала, что происходит, равнодушно наблюдая за суетой вокруг. Вот, суки, что наделали. Тихо матерился Алексей, боясь напугать свою дорогую находку. Сейчас, Варюш, сейчас у меня есть знакомый доктор, он тебя живо подлечит, потерпи, моя хорошая. Неся её на руках и приговаривая разные утешительные глупости, Алексей торопился к врачу, оставив ребятам самим доделывать дело. Он знал, что Егор обязательно вызовет полицию и сделает всё как надо, таково условие работы частного агентства. Варе тоже предстоит допрос, но не сейчас. Сначала доктор